Глава тридцатая. Плоская коробочка. Двадцать часов ноль три минуты. Мальчик позвонил в условленное время, его голос срывался от волнения. «Все в порядке, курьер найден, сейчас буду договариваться». «Отлично», — одобрил его успех человек в черном. «Как только обо всем условишься, сразу звони мне. Без звонка не заходи, дверь все равно закрыта». «Понял, буду на связи». Отключив трубку, человек посмотрел на Гензеля, оседлавшего шаткий табурет. Все идет по плану. Он обнаружил следующего курьера. Думаю, что к утру мы переправим с его помощью именно новых кандидатур для жертвоприношения и еще немного эликсира. Время как раз подошло, а то исполнитель явно волнуется. Он нервный и склонен к резким движениям, поежился от воспоминаний Гензель. Но в целом я согласен с вами, господин. Он идеально подходит для этой работы. Вампир за довольно короткий срок успел свыкнуться с новым обиталищем. Конечно, его не оставляло желание выглянуть на улицу, но Гензель понимал, что прохожие тут же сообщат о нем в местное отделение управления наказаниями. Безвылазно находясь под сводами подвала, вампир не скучал. В конце концов, сбылась его мечта, ему посчастливилось лично присутствовать при приготовлении эликсир Того самого, который передавал в его руки связной в зеленом мундире. Зрелище потрясло, пробрав до дрожи в позвоночнике. Он никак не ожидал, что состав эликсира окажется настолько простым и таким же сложным одновременно. Поистине, у того, кто его придумал, золотая голова. Но сферату вновь почувствовал, что испытывает к человеку в черном безграничное уважение. Он поколебался перед тем, как задать важный для него вопрос. «Господин, почему бы не передать с курьером имена сразу всех кандидатур?» Человек в черном искривил углы губ, что можно было принять за подобие улыбки. Мы сильно рискуем, Гензель. Если они сумеют раскусить наши планы, то мы сразу полетим в тартарары. Допустим, они перехватят полный список имен и сумеют сохранить это в тайне. Тогда псы просто выставят охрану возле очередной кандидатуры и сцапают нашего исполнителя, как удав кролика. Лучше указывать цели постепенно. Согнувшись в поклоне, Гензель промолчал про себя, еще раз восхитившись необычайной мудростью господина. Сначала его как громом поразило, когда он узнал, кто стоит во главе всего заговора. При жизни он не питал особой любви к представителям ее профессии, но тут откровенно следует признать, во всем бывают исключения. Ему ужасно хотелось спросить, каким образом господин додумался до технологии приготовления эликсира, однако вампир чувствовал, такое поведение покажется назойливым. Достаточно того, что человек в черном серьезно рискует, предоставив ему убежище. Вместо этого он задал вопрос на другую тему, которая также беспокоила его. «Вы позвольте мне присутствовать при вашем общении с курьером, господин?» И вновь по губам хозяина подвала пробежала еле заметная усмешка. «Думаю, курьер не станет против этого протестовать». «Вы очень добры. Благодарю вас». «Не за что. Но когда мальчик привезет его, тебе лучше опять посидеть в укромном месте». Гензель не возражал. Он сам с нетерпением ждал результата, когда все семь кандидатур будут принесены в жертву и круг замкнется. Конечно, трудно стопроцентно предсказать, что последует за этим, однако вампир был абсолютно уверен, хуже ему не будет. Человек в черном еще раз повертел в руках плоскую коробочку с фото и капсулами, в которых поблескивая переливался тягучий эликсир. Исполнитель расходовал ее быстрее, чем он ожидал, однако недостатка смертоносной жидкости не предвиделось Как проинформировал Гензель, у киллера в тайнике оставалось еще как минимум две ампулы. Это был не совсем обычный эликсир, а особый, его синяя версия, обладающая колоссальным разрушительным эффектом. Он специально приготовил его на всякий случай, чтобы иметь возможность разделаться с важными персонажами в городе, но не имел уверенности, что состав подействует как надо. Ладно, даже если допустить, что исполнители используют эти ампулы не по назначению, у него всегда есть такой вариант, как пересмотреть список кандидатур. Плохо, что пришлось вывести из игры Гензеля. Теперь следует быть намного осторожнее. Если они вычислят и связного, отвечающего за встречу курьеров, канал доставки исполнителю эликсира накроется медным тазом. Он, конечно, тоже хорош, так глупо попасться на каких-то несчастных розах. Зачем вообще их надо было брать с собой? Человек в черном доложил в коробочку еще три капсулы, на всякий случай. Он нажал на кнопку и крышка закрылась с пластмассовым щелчком. Гензель в углу нашел себе занятие. Отвернувшись, вампир выжимал только что пойманную крысу в граненый стакан. К его огромному удовольствию крыс в подвале водилось великое множество. Закончив, он поднес стакан к ноздрям с наслаждением, втягивая свежий кровавый аромат. По его дряблому бледному телу пробежала сильнейшая дрожь, похожая на конвульсию. Человек в черном, не обращая на вампира внимания, взял снова зазвонивший телефон. «Слушаю». «Мы уже тут», — услышал он голос мальчика. «Нам с курьером сразу спуститься в подвал, как обычно, или подождать вас в прихожей дома?» «Одну минуту», — ласково ответил человек. «Я сейчас подойду к вам». Положив трубку, он двинулся к двери, шаря в кармане в поисках ключа.